Титон устремил на минуту взгляд на животное, но не удостоил выразить ни малейшей доли удивления, испытанного им сообща со всеми его товарищами при первом взгляде на такое редкое четвероногое. Траппер знал, что ослы и мулы становились известными племенам, жившим ближе к Мексике, но они обыкновенно не встречались севернее вод Лаплаты. Поэтому он прочитал немое изумление, так глубоко скрытое на смуглом лице дикаря, и принял соответствующие меры. Не думает ли мой брат, что этот всадник воин бледнолицах? Спросил он, решая, что прошло уже достаточно времени для того, чтобы дикарь мог вполне рассмотреть мирное выражение лица естественного испытателя. Вспышка презрения, промелькнувшая на лице Титона, была видна даже при слабом свете звезд. «Разве докоты глупы?» — спросил он. «Это мудрый народ, глаза которого не бывают закрыты. Я удивляюсь только, что они не видели великого медика больших ножей». Уак! Вскрикнул его собеседник, и вся сила его изумления внезапно прорвалась на его темном, неподвижном лице, словно молния, озарившая мрак полуночи. «Дакота знает, что мой язык не лжив. Пусть он откроет глаза пошире. Разве он не видит великого медика?» Для дикаря не нужно было света, чтобы припомнить каждую подробность действительно замечательного костюма доктора Батиуса и его вооружения. Воин, как и все остальные члены его отряда, согласно обычаю индейцев, не позволял себе никоим образом проявить своего любопытства, но, однако, в то же время не упустил ни малейшей мелочи, характеризовавшей каждого из чужестранцев. Он изучал вид, рост, одежду, черты лица и даже цвет глаз каждого из больших ножей, с которыми встретился так странно и серьезно обдумывал причины, которые могли бы заставить кучку людей, так не похожих друг на друга, зайти в местности, где живут суровые обитатели его родных степей. Он уже познакомился с физическими силами всего отряда и сравнил их пригодность с предполагаемыми намерениями чужеземцев. Это не были войны, потому что большие ножи, как и сию, оставляли своих женщин в селениях, когда выступали на кровавый путь. Те же замечания относились и к охотникам, и даже к торговцам, два вида, под которыми белые люди появлялись обыкновенно в селениях дикарей. Матори слышал о совещании, на котором менахашахи или длинные ножи выкурили трубки вместе с вашего мантиквами или испанцами, причем последние продали первым их непонятные права над теми обширными местностями, по которым его народ свободно передвигался в продолжении стольких лет. Его простой ум не мог уяснить себе причин, Почему один народ может вдруг приобрести власть над владениями другого? Поэтому легко понять, что при намеке Траппера он был не прочь вообразить, что скрытое, утонченное влияние волшебства, в которое он так твердо верил, будет пущено в ход тем, о ком они в это время разговаривали для поддержания этих таинственных прав. Поэтому он отбросил всякую сдержанность и чувство собственного достоинства Под влиянием сознания своего невежества и беспомощности Повернулся к старику и, протянув руки, как бы для того, чтобы показать Насколько он отдается его милосердию, проговорил «Пусть мой отец взглянет на меня Я дикий человек прерий Тело мое голо, руки мои пусты Кожа у меня красная Я побивал полни, канзасов, амагусов, азагов и даже длинных ножей. Я муж среди воинов, но женщина среди колдунов. Пусть отец мой говорит, уши титона открыты. Он прислушивается, словно олень к шагам кугуара. Вот они, мудрые и непостижимые пути того, кто один умеет отличать зло от добра сказал трапер по-английски. Одним он не ниспосылает дар хитрости, умения, другим дар мужества. Грустно и странно видеть, как такое благородное создание, принимавшее участие во многих кровавых стычках, принижается под влиянием предрассудка, словно нищий, который просит костей, бросаемых собаке. Господь простит меня за то, что я играю невежеством дикаря. Потому что он знает, что я делаю это не из насмешки или пустой похвальбы Но чтобы спасти жизнь человеку и оказать справедливость обиженному И в то же время побеждают дьявольские ухищрения злого духа Титон, продолжал он на родном языке дикаря Спрашиваю тебя, разве это не удивительный медик? Если докоты умны Они не станут дышать воздухом, которым он дышит, не дотронуться до его одежды. Они знают, что Уэконшенчех – злой дух, любит своих детей и не отвернется от тех, кто делает им зло». Старик произнес эти слова многозначительным, внушительным тоном и затем отъехал прочь, как будто сказав «достаточно». Результат оправдал его ожидания. Воин, с которым он разговаривал, не замедлил передать важную весть всем остальным, ехавшим позади. И через несколько минут испытатель стал предметом всеобщих наблюдений и благоговения. Траппер, знавший, что туземцы часто поклоняются злому духу, чтобы умилостивить его, ожидал результатов своей хитрости с хладнокровием человека, нисколько не интересующегося ими. Скоро он увидел, как темные фигуры, одна за другой, ударяли своих лошадей и скакали галопом в центр отряда, так что вблизи него и обеда остался один уючая. Тупость этого низкого человека, продолжавшего смотреть на мнимого колдуна с каким-то глупым изумлением, являлась теперь единственным препятствием к полному успеху выдумки разведчика. Старик- отлично понявший характер этого индейца, не замедлил отделаться и от него. Он подъехал к нему и сказал деланным шепотом. «Пил ли сегодня уюча молоко больших ножей?» «Хук!» — вскрикнул дикарь, и все его мысли сейчас же спустились с небес на землю при этом вопросе. «Потому что у великого полководца моего народа, что едет впереди, есть корова» у которой всегда бывает молоко. Я знаю, что недалеко то время, когда он скажет, не жаждет ли кто-нибудь из моих краснокожих братьев. Едва были произнесены эти слова, как Уюча, в свою очередь, ускорил ход своей лошади, смешался с группой темных фигур, ехавших чуть медленнее в нескольких десятках футов впереди. Траппер знал, как непостоянны и изменчивы мысли дикарей и поэтому не стал терять ни минуты, стараясь воспользоваться удобным случаем. Он отпустил по воде своей нетерпеливой лошади и через одно мгновение очутился снова рядом с Обидом. «Видите вон ту блестящую звезду на расстоянии, может быть, четырех выстрелов над равниной? Вон там, к северу!» «Да, она из созвездия! Оставьте вы эти созвездия! Видите ли вы ту звезду, про которую я говорю!» Отвечайте простым английским языком. Да или нет? Да. Как только я отъеду, натягивайте повод вашего осла, пока не потеряете дикарей из виду. Потом положитесь на Бога и на ту звезду. Она должна быть вашим проводником. Не поворачивайте ни вправо, ни влево. Но пользуйтесь временем, потому что ваше животное не быстро на ногу. А каждый выигранный вами дюйм прибавляет лишний день свободы или жизни. Не дожидаясь вопросов, которые мог бы задать доктор, старик снова отпустил по воде лошади и скоро смешался с группой всадников, ехавших впереди. Обит остался один. Азинус охотно послушался первого сигнала, данного доктором, скорее от отчаяния, чем от ясного сознания, полученных приказаний, и пошел тише. Так как титоны ехали галопом, то достаточно было одной минуты, чтобы они скрылись из глаз всадника. Тогда, без всякого определенного плана, без всякой надежды, кроме надежды спастись от своих опасных соседей, доктор, предварительно убедившись, что тюк с жалкими остатками его образцов и заметок находится в безопасности на крупе осла, Повернул Азинуса куда следовало, и, осыпая его ударами в припадке ярости, он скоро достиг того, что терпеливое животное побежало быстрой рысью. Едва он спустился в низину и затем поднялся на ближайший холм, как услышал, а может быть так только показалось ему, свое имя, произносимое на хорошем английском языке и вылетавшее из глоток человек двадцати титонов. Галлюцинация – это вызвало новый порыв усердия, и ни один профессор верховой езды никогда не пускал так в дело свои пятки, как упражнялся теперь доктор на ребрах Азинуса.